Глава восьмая «Было очень приятно познакомиться, но я спешу, в другой раз», — сказал я не столько Оксане, сколько ботинкам, которые остались стоять на прилавке. «Не грустите, дорогие мои, мы обязательно встретимся и проведём вместе незабываемое время». «Скорая, сюда!» — закричала женщина из дальнего от меня коридора. Лекарка и её возрастная спутница поспешили на зов, и я покинул обувную лавку. Синяя форма мелькала среди толпы, грозя потеряться. Я прибавил скорости и подключил локти. Честно говоря, преследовать лекарку не было никакого резона. Но, согласитесь, это странно. Среди множества людей вокруг я снова и снова натыкаюсь на одну и ту же девушку, второй тот же самый день подряд. Мне кажется, это неспроста. Хотя, возможно, во мне говорит с детства впитанная при Лиденском дворе подозрительность или врождённое любопытство. Лекарка свернула в очередную застеклённую лавку, вокруг которой, перегораживая проход, собралась толпа любопытных. Миры разные, а люди везде люди. Ну и я тоже обычный человек. Поэтому сунул нос, точнее глаз, между женскими панталонами. Точнее, панталонами они были только по функции прикрывать женское естество. В остальном же имели столько же сходства, как визгливая мочалка на поводке и грызы из заколдованного леса. Я кинул взглядом витрину, покраснел и почувствовал себя извращенцем в окружении корсетов и кружевных нагрудников, выдающихся форм во всевозможных расцветках. На полу, в самом центре этой непристойности, лежала женщина огромным животом вверх. Лекарка присела к ней и стала ощупывать. «А ну чего уставились? Домой сериалы идите смотреть!» — скомандовала спутница моей лекарки. «Всё, всё, проходите, не создавайте помех для движения. Мне купить!» — возразила одна дама из толпы. — Потом купишь, что последние трусы дома закончились. Давайте, барышни, расходитесь. Я справедливо решил, что ко мне это не относится, и когда толпа в основном рассосалась, протиснулся к двери. — Ну что, голубушка, будем рожать? — сделала вывод молодая лекарша с улыбкой на лице. — Как рожать? — удивилась беременная, но уже ненадолго. — Ой! — схватилась она за живот. — Ну как? Как раньше? У вас какие роды по счёту? «Третий». «Вот, значит, процесс, представляете? Обменная карта с собой?» «Да вы что, мне ещё две недели ходить?» «Что же вы с ребёночком-то не договорились? У вас вот-вот головка появится». Лекарша легонько похлопала девушку по животу и вдруг повернулась к двери, то есть ко мне. «О, а вы что тут делаете?» Поинтересовалась она, встретившись со мной взглядом, и прежде чем я успел придумать адекватный ответ, обратилась к рожавшей. «Ваш муж?» Женщина на полу повернула ко мне голову. «Нет». «Хорошо», — кивнула лекарша. «Хм». Беременная снова посмотрела на меня. «Ну, как сказать?» а быстро-быстро через рот. «Молодой человек», — поднялась с корточек лекарша и подошла ко мне. «Если вам всё равно нечего делать, сбегайте к машине, каталку принесите». «Я...» «Могу я, а вы пока!» — она взяла меня за руку правой рукой и похлопала левой по моей кисти. «Роды, попринимайте!» Рука у неё была сухая, тёплая и очень уютная. Ласковая рука, участливая. И я почувствовал, как меня повело. Это было так неожиданно, что я оторопил. На фоне эмоциональной тишины с момента появления в новом мире это было потрясением. «А нет, роды, я не готов!» «Если честно, я тоже так думаю, поэтому прошу вас, принесите каталку. Вы, мужчина, сильный, предприимчивый, отзывчивый». Она говорила и держала меня за руку, а я кивал, кивал. «Одна нога там, другая здесь». Лекарша выпустила мою руку, и мозг отключился. Частями. Я представил это «одна нога там, другая здесь» и встряхнулся. «А без члена вредительства можно?» «Можно», — успокоила она меня, и в комнате застонала беременная, которая точно намеревалась родить. «Ну, я пошёл. Идите, идите, а то прямо на полу придётся ребёночка принимать». И я пошёл, точнее, побежал. Оказывается, если по лестнице самодвижки бежать, то даже быстрее получается, чем просто бежать по лестнице. Если по той, которая по направлению совпадает. А возле машины дымил палочкой усатый мужчина. «О, ты опять?» Он сдвинул назад голову, будто хотел взглянуть на меня издали. «Поля сказала каталку принести, там женщина рожает». «Ишь ты, Полина Андреевна, она для всяких проходимцев!» В очередной раз оскорбили меня за сегодняшний день. Наверное, я сегодня встал не с той стороны кровати, с несчастливой. Похоже, и чёрным вонючим дымом в меня плюнули не случайно. Тем не менее, усач поковылял к задней стороне машины, открыл там дверцы и выкатил каталку. Она волшебным образом разложилась из низкой в высокую. «А можно её, — я показал руками, — сложить обратно?» «Тебе зачем?» По-небратски поинтересовался мужик, хотя ему какое дело. Говорят, сложить, значит, так нужно. Так по лестнице неудобно с нею. Тот заржал, как жеребец приглянувшейся кобыле. «А ты на лифте», — заявил усатый. «Благодарю, добрый человек, за совет». «Лифт — это лестница-самодвижка, в смысле?» «Люди там», — возразил я. «А ты на грузовом». «Там ещё и грузовой есть». Я попытался представить размер ступеней для грузов. «Короче, разберёшься» заявил мне мужик, и ткнул в грудь ещё одну большую сумку. «На, на всякие пожарные!» Я рыкнул, но сумку взял, положил на каталку и решительно двинулся в сторону Меркурия. Не знаю, что за сила закинула меня в этот мир, но она явно решила меня проучить. Из чего бы это я сдавался? Я верховный маг Ледении или кто? «А ну, посторонись!» — гаркнул я во всю лужёную глотку. Народ испуганно разбежался в стороны, и я беспрепятственно вошёл в здание. Следующей целью был лифт. «Посторонись, там женщина рожает!» — рявкнул я. Мужчина, стоявший в очереди к ступеням, отпрыгнул, держась за сердце. «Я тут сам чуть не родил». Я критично его глядел. Мало ли, какие ещё чудеса могут поджидать в незнакомом мире. «А папа кто?» — на всякий случай поинтересовался я. «Шутка, просто обхохочешься». Почему-то возмутился мужчина, и я в очередной раз понял, что с юмором я тут не дружу, и он со мной не дружит поэтому молча закатил первое колесо на ступеньку лифта. Каталка накренилась, и сумка снова оказалась у меня на груди. Хотелось, чтобы приспособление двигалось быстрее, но пришлось ждать. Вскоре колёса заскребли по металлической площадке сверху. Я ускорил салавируя между людьми и выдохнул, когда каталка въехала в лавку. «Всё! Я не зря в вас верила», — сказала лекарша из-под повязки на лице. Она держала перед лицом руки в белых перчатках без швов. На её голове была смешная голубая шапочка, а поверх костюма халат, надетый задом наперёд. «Евгения Александровна, помогите барышне!» Дама постарше засуетилась, расстилая поверх каталки материал. «Благодарю вас, вы свободны!» Поставила меня перед фактом Полина Андреевна. «Не дай мать такое имечко!» И отвернулась, возвращая внимание даме, которая с поддержкой второй лекарши пыталась подняться. Ей было тяжело и больно. Я подбежал и помог, придерживая за спину и локоть. «Спасибо», — улыбнулась роженица. «Как вас зовут?» «Лео». «Это Лев или Леонид?» «Леонарду». «О как!» — цокнула языком поля. «А интересное имя, да», — обратилась дама к лекарке. «Всё-всё, молодой человек леонардо развернула меня к двери вторая лекарка и подтолкнула к выходу. «Спасибо, дальше мы уже без вас», — и закрыла за мной дверь.